«Все идет отлично. Вот они, копирайтики. На название, сценарий, все три части. Крутой логотип, а музыка давным-давно готова. Очень жалко Лукаса, но что поделать? Мне такая хорошая франшиза прямо нужна, потому что на ней вырастут натурально десятки миллионов человек. Это в каждом поколении. Ну и Диснею отдавать, чтобы они превратили сагу Кинопродукт инклюзивный, мэри-сью содержащий не надо было. Вот мне моральное оправдание. Смету насчитали почти более чем подъемного. Восемь жалких миллионов рублей, плюс три на всякий случай. Костюмы роботов изготовят в том же НИИ, где делали симулятор робота Терешкова. Лилипута попрошу в цирке, чтобы был гибкий и выносливый. За декорации будет отвечать сборная команда советских мастеров фантастического кино. Рисунки, примерные чертежи и бумажно-деревянные макеты у них есть. В роли Татуина выступит, разумеется, пустыня Каракум. Поведенные съемки будем производить в Крущевске. Логистика просто жесть. Если бы снимали в Москве, сэкономили бы почти половину миллиона. Но мне ли на спичках экономить? Я вообще-то космическую программу содержу, так что мелочиться? Завтра у нас состоится кастинг, в котором примет участие 407 выпускников кино и театральных учебных заведений со всей страны. Билеты и трехдневную вписку, пусть по погуляют товарищи, иногородним предоставляет Сережа. Для пошива и сборки костюмов придется построить мини-фабрику в Хрущевске. Потом масштабирую, будем ширпотреб гнать. Еще заводик под игрушки, второй и третий в Китае и Корее, укреплять то самое. Не обошлось и без осторожных и непрошенных советов пожилых функционеров из Госкино. Э, — Но почему они борются за республику, а не коммунизм? Потому что я это кино хочу продать всему миру за валюту, которая превратится в заводы, животноводческие питомники и пионерские лагеря. Космических коммунистов самые платежеспособные страны показывать запретят. Будучи материалистами, мы не должны ставить идеологию впереди экономики. Это наш вариант мягкой силы. Если СССР способны снимать самое технически совершенное кино на планете, значит, мы круче Голливуда. Додумайте сами, какой идеологический эффект произведет осознание этого факта. Но ведь это же оппортунизм. Коллектив первичен, а твой герой, извини, избранный. Переоценивать роль личности в истории не стоит. Но, извините, разве без кропотливого труда Владимира Ильича Ленина пролетариат и крестьянство смогли бы придать революционному импульсу масс-созидательное направление? Словом, матерый приспособленец успешно отбрехался. Интересно, когда-нибудь пожилые партийцы наберутся смелости написать на меня очень коллективную кляузу? — Я бы сходил на разбор полетов в роли жертвы, чисто ради непривычного досуга. — На Время осталось, поехали до дедушки, — предложил я Виталине, когда мы покинули здание Госкино. «Э — -э, До которого? — уточнила она. — Который с короной, — конкретизировал я. — Без согласования? — выразила сомнение девушка. — Да в топку, товарищи защитники все равно доложат. — А может, его на рабочем месте нет? — Блин. Вот это уже аргумент, признал я. Подумав, решил. Все равно делать нечего. Поехали на авось. Пожав плечами, вилочка поехала к Кремлю. Очень удобное время, надо признать. Наш 76-й бензин стоит 75 копеек за 10 литров. Почему за 10? А потому что меньше на заправках не наливают. Вот это, я понимаю, энергетическая сверхдержава. Можно двигатель сутками не глушить. Ладно, немного лукавлю. На самом деле, хотелось бы подешевле, но личный транспорт до сих пор рассматривается как предмет роскоши, поэтому и топливо дороговато. Но все равно гораздо справедливее, чем в моем времени, когда доблестные нефтяные атланты, дрожа от груза социальной ответственности, поднимали цены под любым возможным предлогом. Прикольная схема. Нефть дрожает, бензин дрожает. потому что эффективный собственник в противном случае станет гнать весь объем за рубеж. Нефть дешевеет, бензин дорожает, потому что нужно компенсировать эффективному собственнику потери от уменьшения валютной выручки. Превосходное подтверждение советской крикатуры «этот господин заплатит за все». вот смотри как интересно получается пустился я в размышления по пути в нашей стране главной книгой о капитализме начиная шестьдесят пятого года стала незнайка на луне на ней натурально поколение вырастут если вдруг в будущем на территории ссср произойдет контрреволюция с реставрацией капитализма любовь к этой замечательной книге выйдет всем боком потому что строить капитализм будут именно по незнайке как по главному источнику капиталистической мудрости. Виталина мелодично рассмеялась. Думает, шучу. Второе, что выйдет боком, — это наш любимый материализм, благодаря которому начинающему капиталу и зарождающимся, прости господи, элитам будет плевать на все, кроме бабла. Может показаться, что так капитализм работает, но вот, например, в Японии есть корпоративная солидарность и понятие чести. Угнетать пролетариев им это не мешает, но хотя бы вид делают. Капитализм же отечественного разлива получится совершенно людоедским. А типа элитами станут те же самые партийные функционеры и пережившие эпоху первоначального накопления капитала бандиты. Далее эти замечательные товарищи будут насаждать потребительскую идеологию и наращивать классовое неравенство до полной потери обратной связи с податным населением. Да и хрен бы с ним на самом деле, но они ведь сами уверуют в свою исключительность и будут выводить капиталы на Запад, притворяясь такими же аристократами, как тамошние. В слепоте своей они не увидят главного. Они в глазах настоящих элит будут колхозниками, которым тупо повезло оказаться в нужное время в нужном месте, получив кормление кусок руин Великой Красной Империи. Пока на Западе поколениями выстраивали банковские, промышленные, юридические и прочие институты, наши типа элиты получили все буквально с неба. Отношение будет соответствующим, как к индейцу, которому дали цилиндр и смокинг. И он за это предает свое племя. Он ведь теперь белый человек. «Как в империи», — предположила Виталина. «Даже не рядом, а гораздо хуже», — покачала головой. Имперская знать была плотно интегрирована в общеевропейскую движуху. Обладала родословными и имела неподдельное уважение. А мы, если вернемся к капитализму, на долгое время станем колонией. Даже если получится вернуть полноту суверенитета и вырастет по-настоящему национально ориентированные типа элиты, народ все равно ничего хорошего не ждет. Да весь мир ничего хорошего не ждет. Без сдерживающего фактора в виде СССР капиталисты начнут плавно закручивать гайки обратно. возвращая пролов туда, где они находились вплоть до середины 20 века. Стоило. Дед на рабочем месте нашелся, но пришлось посидеть в приёмной 40 минут времени, потому что к генеральному не только мне надо. Время кратал с пользой. Попросив у секретаря в свое распоряжение кусочек стола и стопку чистой бумаги, засел стряпать новую игру. В моей голове четыре редакции, на пятую уже забил, потеряв королевкам интерес. Но на первые сорок лет хватит. Вилочка тоже не скучала. Устроившись на стуле, читала роман «Искушение Анжелики». На оригинальном французском, конечно же. А не сделать ли мне из моей девочки писательницу? Вот, например, «Поющие в терновнике» можно спереть, но даже если сейчас оригинальным автором пишется, то находится на стадии очень приблизительного черновика. О, надо брать. Это усилит личную кратизну моей будущей жены. Секретарь-машинистка, пусть и жутко красивая, это одно, а вот автор дамских бестселлеров, причем обладающих неоспоримой художественной ценностью, совсем другое. Сейчас с дедом за внешнюю политику пришаю и по пути домой попробую обсудить с Виталиной эту идейку. Функционер вышел из кабинета, секретарь указал на дверь рукой «иди». Я попросил его посторожить на столочку, улыбнулся Виталине, у нее на грядущий разговор до допуска не хватает, и вошел венчающий вертикаль власти помещения. «Две минуты». С порога выставил ограничитель, сидящий за столом дед. — Не уложишься, придется еще час в приемной посидеть. — Там уютно, — улыбнулся я, прошел по ковру и сел напротив него. — Э, как оно? — Твоими молитвами, — ухмыльнулся Андропов. В деревню поедешь? — Завтра до вечера, — кивнул я. — Привет от меня всем передай, — попросил он и демонстративно посмотрел на часы. — Обязательно передам, — пообещал я. — Товарищ Шолохов через полгода Федина убрать пообещал. — Знаю, — не удивился дед. — Позавчера с ним общались, — вздохнул. — Подводит Михаил Александровича здоровье. преемника теперь искать придется. — Третий министр культуры за время твоего правления увольняется, — вздохнул я. — Злой вы, товарищ Андропов, превратили должность в собачью. Деда Юра на такой откровенно несправедливый наезд ответил презрительным фырканьем и снова посмотрел на часы. Пятьдесят семь секунд осталось. «Сейчас важное скажу», — предупредил я. Андропов опустил руку под стол и щелкнул тумблером, отрубив прослушку и запись. «Говори». «Страна из Южной Америки по имени Гайяна. Наша?» — спросил я. — Такая же наша, как Чили. До первого удачного покушения, — пожал плечами дед, — но интереса для врага не представляет. Ресурсы есть, но овчинка выделки не стоит. — Надо океанский шельф на тему нефти проверить, и тогда острота политической борьбы в Гаяне сильно возрастет, — толсто намекнул я, — вплоть до военной агрессии. — Откуда знаешь, — спросил он. — Жопой чую, — пожал я плечами. Гоготнув, дед махнул на меня рукой. — Все, иди, провидец.